Глава 15. На другой день в Сенате Радовича призвал к себе Петр Васильевич Лопухин и объявил ему, что он пожалован в камер Юнкеры, переводится в Петербург за Обер-прокурорский стол и, кроме того, ему назначено по 3000 ежегодно за службу его отца при покойном государе Петре III. Распоряжение объявить о том Радовичу Петр Васильевич получил лично от императора на утреннем докладе. Он поздравил Дениса Ивановича и потом добавил, «Кстати, жена о вас спрашивала, приезжайте к ней сегодня». «Отчего мне и не поехать», – подумал Денис Иванович, выходя из Сената и вспоминая, что в первое посещение у Лопухиных ему было не только очень приятно, но даже чем-то очень хорошо. И он поехал. Екатерина Николаевна сидела в гостиной и разговаривала с Кутайсовым, когда явился Радович. Она очень мило приняла Дениса Ивановича, Кутайсов тоже очень любезно раскланялся с ним. «Вот Кутайсов, это пример им», — вспомнил Радович и улыбнулся. «Веселитесь, веселитесь, молодой человек», — одобрил его Кутайсов. «Вам прилично теперь быть веселым». «Поздравляю вас с царской милостью», — сказала Лопухина, уже знавшая от Кутайсова о назначении Радовича. «Ну идите в сад», — обернулась она к Денису Ивановичу. «Там Анна Петровна с молодежью. Вам там будет веселее». «Идите!» И, кивнув головой, она отпустила Радовича в сад, как будто он был маленький, порученный ей баловливый ребенок. «Ну, правда же, он вполне подходящий для нас человек», сказала она Кутайсову, когда Денис Иванович ушел. «Может быть, я поэтому сделал для него все, что мог», скромно заявил Кутайсов, пожав плечами, как будто Радович был ему обязан царской милостью. «Благодарю вас с чувством», сказала Лопухина.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 Обещаю, Ваше Величество, заговорил я, дело в том, что здесь вас видят таким, каким вы изволите быть в действительности, благим, великодушным и чувствительным. А в Петербурге, если вы оказываете милость, все говорят, что Ее Величество или госпожа Нелидова, или Куракины выпросили ее, так что, когда вы делаете добро, то это они. Если же кого покарают, то это вы караете. Государь сейчас сдвинул брови и спросил меня, «Значит, говорят, что я даю управлять собою. Так точно, государь?» «Ну, хорошо же. Я покажу, как управлять мною». «Ну, вы знаете, государя, он в гневе подошел к столу и хотел писать. Я бросился к его ногам и умолил на время сдержать себя. Из всего этого было правдой только то, что государь подошел к столу. Но Кутайсов так долго готовил в своем воображении эту сцену,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 Но все-таки очень весело».